Глава восьмая «О, какой уютный у вас офис и такие необычные картины!» — воскликнула Эстер, обведя взглядом всю комнату. С той поры, как Лера поняла, кто автор и что означают эти работы, все стены их светлого офиса были украшены этими репродукциями. И, надо сказать, она была не одинока в этом решении, потому что картины Бархана стали настоящим трендом и теперь украшали городские кафе, салоны и прочие модные места. Так что это решение не вызвало ни у кого вопросов. Для проекта Эстер они подыскали несколько роскошных зданий, сдающихся в долгосрочную аренду. Поработав над документами несколько часов и решив все вопросы по форме собственности, персоналу, направлениям позиционирования и рекламному бюджету, они втроем были рады выехать на осмотр помещений. Первое отмели сразу, так как имелись проблемы с доступом к парковке а для магазина детской одежды это первостепенно. Большинство молодых мам предпочитает перемещаться на машинах, имея под рукой все необходимые вещи и пристегнув малышей ремнями безопасности. Лера хорошо помнила, как с двумя девочками ездила по городу в троллейбусе. Одна в коляске, вторая в кенгуренке. Этот опыт она бы не хотела повторить, хоть и любила дочерей всей душой. С младшей хлопот было чуть меньше. К тому времени они уже немного встали на ноги и смогли себе позволить маленький автомобиль. Как давно это все было. Иногда даже кажется, что не с ней. Второе здание в самом центре было неплохим, но Эстер не нравился антураж рядом. Оставалось посмотреть еще одно. Если и это ей не подойдет. то бы добрать что-то другое будет сложно. На подбор этих трех они с Ингой потратили почти две недели, отметая все неподходящие или имеющие непосильные обременения. У третьего здания был настолько сильный потенциал, что они даже рискнули подписать предварительный договор аренды. И профессиональное чутье не подвело подруг. При виде третьего здания у Эстер загорелись глаза еще до того, как девушки вошли внутрь. И Лера внутренне почти прокричала: Йохо! Огромная парковка рядом с метро. Несколько выходов с широкими стеклянными дверями-вертушками. В аренду предлагалось три этажа, и это идеально им подходило. Да и ремонт понадобится совсем небольшой, скорее декорирование в нужной стилистике». Глаза Эстер стали почти черными от возбуждения и предвкушения. «Мы идем к вашему директору обсуждать условия. Нам подходит». Она уже мысленно представляла, какие отделы и где разместить. «Я просто влюбилась в это здание. Так ведь можно сказать?» Директор, лысоватый мужчина средних лет, широко ему улыбнулся. «О, сколько красавец сразу!» «Вам все можно». «Мы готовы обсуждать аренду всех трех этажей». «Боюсь, здесь имеет место недоразумение. Речь идет только о верхних этажах». «Ну как же о верхних?» — возразила Инга. «Я ведь была у вас вчера, и мы с вами обсуждали все три этажа. И я вам практически подтвердила, что наша клиентка это здание заберет. Вы обещали, что у нас есть сутки на подтверждение сделки». Мы с вами даже предварительный договор подписали». Мужчина опустил глаза и нервно рисовал фигурки на уже и так исписанном вдоль поперек листе. Лера изучала его всего пару минут. «Видите ли, Иван Петрович, ситуация складывается пренеприятная. Мы ведь с вами много лет сотрудничаем, еще со времен нашей совместной с Дмитрием работы, и вы мне гарантировали, что клиенты агентства будут в приоритете». И я верила, что человек с такой многолетней репутацией на рынке недвижимости точно не подведет. Именно так я и написала в своей новой статье. Этот российско-испанский международный проект, посвященный теме счастливого материнства, будет освещаться в прессе как пример возможной самореализации для женщин. В нем будут работать женщины для женщин. Читательницам идея очень понравилась, и они уже симпатизируют нашей испанской бизнес-леди. К тому же, «Имя Эстер Фернандес и ее отца хорошо известно в международных бизнес-кругах, и нам в дальнейшем будет очень сложно гарантировать, что наши клиенты захотят работать с вами». Все это время Эстер сидела между Лерой и Ингой молча с видом правящей королевы. «Да понимаю я все это», — взорвался Иван Петрович. «Свалилось же на мою голову. Я уже месяц пытаюсь сдать это здание, и ни одного желающего. А тут сперва вы вчера утром... А уже вечером звонок от... Нет, я не могу сказать, кто звонил, но вы даже не представляете, на каком уровне все идет. В общем, я должен сдать эти два этажа под новый ресторан премиум-сегмента. Еще и цену пролоббировали. Эх, ах, уже даже два этажа, возмутилась Инга. Это невозможно, с абсолютно царственным видом заявила Эстер. Ресторан несовместим с идеей моего торгового центра. Но я могла бы не сильно возражать против серии детских кафе и творческих студий на первом этаже. Я и так это планировала сделать. Я передам ваше пожелание конкурирующей стране, но ничего не могу обещать».